Глава 28 восьмая. Лихарёв действительно испытал нечто вроде потрясения, увидев визитную карточку координатора равного с ним ранга, контролировавшего Юго-Восточную Азию и Австралию с океанией. И что же это получается? Конечно, можно вообразить, что это не более чем совпадение. В этом мире люди носят те же имена и фамилии, что и в прежнем. Но в совпадение он не верил такие совпадения. Если таинственный незнакомец вторгается в сферу твоих интересов, ведет себя намного профессиональнее местных бандитов, держится легко и раскованно, козыряет именем одного из могущественнейших людей за пределами свободного мира, одинаково свободно говорит по-русски и по-английски, и это отнюдь не просто так. А если вдобавок именно тебе предъявляет визитку бывшего коллеги, по очень специфической организации, 99% шансов за то, что и сам он оттуда. Но каким образом сюда проник? И главное, зачем? Зачем ему Маштаков? Перенацелить на себя канал поставок спецтехники? Смешно. Умеющему ходить вдоль и поперек времени такие игрушки не нужны. И деньги, которые на них можно заработать тоже. Остается единственный непротиворечивый вывод. Пришли все-таки за ним, Валентином, а Маштаков зацепка. Излучение генератора каким-то образом засекли из другой реальности и прибыли посмотреть, кто тот вздумал посигнуть на тайну тайн. Но Маштаков молодец, и наложенное на него заклятие сработало наилучшим образом. Рышелец ведь применил к профессору тот же набор посулов и угроз, что и сам Лихарёв в своё время. А он не поддался, сбросил всё на Шамиля, да и то очень аккуратно. Теперь остаётся вопрос, что делать? Бежать некуда, разве что по каналам того же Шамиля за периметры. Там разыскать самого Катранжиев, вкрутить ему тщательно выстроенную легенду, растолковать, что от его имени начала работать целая шайка международных авантюристов, предложить свои услуги. На какой-то срок личную безопасность он себе, скорее всего, обеспечит, но попадет в зависимость от восточного деспота новой формации, превратится в очередного наемника, мальчика на побегушках до тех пор, пока не сумеет и там выкарабкаться к вершинам власти, которая в азиатском варианте ему совершенно не нужна. Стоило ли тогда от Сталина уходить? Нет, лучше уж пойти завтра на назначенную встречу, расставить все точки и прочие надстрочные значки. Поразительный, но вполне в духе всего уже случившегося факт. Лихарёв не узнал Шульгина, хотя совсем недавно говорил с ним «глаза в глаза» на Волгале Таурера. И Шульгин тоже не помнил о той встрече. Кто сумел стереть у них это воспоминание? Даяна в каких-то своих целях? Или третья сила? Или просто использованная схема перемещения не предполагала фиксации информации в долговременной памяти субъектов? Шульгин ждал Абу Джаалида... На бульваре, недалеко от входа в цветник, Сильвия и Иван Иванович подстраховывали с безопасного расстояния. От пронзительного ветра зашли в кафе со сплошь стеклянными стенами. И им всё видно вокруг, и они на глазах у тех, кому положено. В принципе, высоким договаривающимся сторонам опасаться было особенно нечего. С и его парнями сэр Мелани общий язык вроде нашёл, О его деловых и боевых качествах они представления получили и нападать не рискнут, не зная, где его помощники и сколько их. Араб для него прямой опасности тоже не представлял, как и Шульгин для араба. Они здесь вроде как разведчики, воюющих сторон в Швейцарии в годы Второй мировой. Настоящие сражения идут в других местах, а здесь заповедник для интеллектуальных игр и деловых переговоров. Сели в уголке, сняли шляпы, расстегнули плащи. Закурили. Кофе с коньяком? Не возражаю. Говорить будем по-русски? Не имеет значения, ответил Шульгин. Но лучше по-русски. В городе имеется институт иностранных языков. И вот эти девочки, подбородком он указал на скучающих от безлюдей официанток, вполне могут оказаться его студентками. Вот и станут прислушиваться просто для языковой практики. А так мы им не интересны. Резонно. Итак, господин Мелани, для чего же Ибрагим Бею потребовалось посылать вас сюда, минуя вполне отлаженный канал? А вы позвоните, спросите, если еще не сделали этого ночью. 10. Мне по ранку не положено проявлять такого рода инициативу однако имеет достаточно полномочий чтобы разобраться с сомнительным вопросом на месте можно сказать что теперь 11 а вообще-то стратегический тупик оба уже поняли что партнер блефует и продолжать перебрасываться мечами бессмысленно и нерационально и шульгин решил бросить свой флеш рояль на стол а там пусть коллега сам решает бьется он или нет «Сколько ж мы с тобой не виделись, Валентин?» Лермонтов писал. «Как вспомнишь, как давно!» «Интересно, что сейчас наш общий друг Григорий Петрович поделывает?» «Он, конечно, давно помер. Это только Гаганович доста дотянул. Однако ж там живет, наверное. Полно из-за него. Не чужой ведь человек?» Лихарев буквальным образом оторопел. узнать тон он Александра Ивановича узнал сразу». И по сказанным словам, и по интонациям. Сразу очень ярко вспомнилась их первая встреча, и следующие тоже. Но вот уж его тут встретить он ожидал в самую последнюю очередь, точнее, вообще не ожидал. Тем более видел он Шульгина только в лечении Шестакова, а в естественном облике понятия не имел. Нынешняя внешность, как показалось Валентину, больше отвечала его внутренней сути. Врагом шульгина он считать не имел оснований. В тех московских делах они были скорее союзниками. Потому сегодняшняя встреча наполнила его радостью и оптимизмом. Все же первый знакомый по-настоящему свой человек за два с лишним года, с которым можно поговорить на непостижимые для аборигенов темы. Но прежде все-таки следует прояснить обстановку. Так он прямо и спросил, каким образом Шульгин сюда попал, в каком качестве и что ему за задело Дымштакова с его партнерами. Александр ответил со всей допустимой степенью искренности. Начиная со своего ухода из тела наркома в собственное и в свое время про события 20 и следующих годов Красной и Белой России. Совсем немного об игроках и Великой Сети. Только чтобы стало понятно, какое беспокойство вызвали эксперименты с хронополем в этой химерической реальности. Как Новиков нашел установку и записи Лихарева в подвале музея, и как, наконец, они сумели сюда пробраться, чтобы посмотреть, что же происходит. «Да что мы рассиживаемся?» – возмутился Шульгин, подойдя к концу своего рассказа. «У меня съемная вилла, совсем неподалеку». Пошли, там продолжим. Думаю, нам до утра времени не хватит во всем разобраться. Пошли. Лихарев только на секунду усомнился, а стоит ли самому отправляться в логово, и сразу одернул себя. Там ему Шульгин Шестаков подлянок не делал. А здесь зачем? Смысла ни малейшего. Можно бы, конечно, и к себе пригласить, да не ухожено там. Эвелин постоянно предпочитает в Кисловодске жить. Опять же, без нужды не стоит явку расшифровывать. Он ведь сейчас в гриме араба, а для чего демонстрировать даже случайному наблюдателю связь между ним и мирным обывателем Лихаревым, в неподобающих связях никем и никогда не замеченным. До дома Шульгина идти было всего семь минут даже неторопливым шагом. — Зайдем в магазин, прикупим чего? — спросил Лихарев. — Нема сенсу? — Нет смысла, по-польски ответил Сашка от чего-то по-польски. Иногда само собой срывалась на разных языках, без строгой привязки к обстоятельствам. «У нас там кабак во флигеле. В момент, чего хочешь, доставят». Шульгин не имел возможности на расстоянии объяснить Сильвии происходящее, только показал условным жестом, что все в полном порядке. Зайдут в дом сначала они с Валентином, а потом появится и она с Иваном. Тоже сюрприз будет». Так и получилось. Они уже сидели в холле в ожидании заказанного обеда, оттягивались по маленькой, когда прозвучал звонок в дверь. «Кажется, сейчас тебе опять удивляться придется», – интригующе усмехнулся Сашка и пошел открывать. Сильвию, свою бывшую начальницу, в отличие от Шульгина, Лихарев узнал сразу, несмотря на прошедшие годы совсем другую прическу и общий имидж узнал и вскочил то ли по привычке к субординации, то ли готовясь защищаться. «Спокойно, коллега, спокойно!» – мило улыбнувшись, сказала она. «Мы все уже не те». Позволила Шульгину принять у нее плащ, прошла в комнату, присела на угловой диванчик, скромно сдвинув колени. «Служба наша кончилась?» «Давным-давно кончилась». И здесь я присутствую в качестве абсолютно частного лица. Никто с вас не собирается спрашивать за прошлые недоработки. Тем более, что я нынешняя только в самых общих чертах представляю, какие именно трения возникали у вас с леди Спенсер из 1938 года. В силу известных причин это прошло мимо моего внимания. А в 84 году наша резидентура прекратила существование. И я вот теперь...» Она сделала руками неопределенный жест. «Я вот теперь состою членом другой организации». Лихарев покрутил головой. «Чудны дела твои, Господи! Столько людей, столько времен событий, а сейчас все они сидят за общим столом вообще неизвестно где, если признать слова Шульгина о химере за истинно». «Каким образом прекратила?» – спросил он то, что показалось ему наиболее важным и невероятным. С тем же чувством даже может быть более сильным, что испытали друзья, когда Новиков сообщил им о роспуске Советского Союза. «Все-таки Союз – это не более чем государственное образование, многие недостатки и поруки которого были им очевидны с детства» и крах которого событие объяснимое. А вот для кадрового агрянина исчезновение миллионнолетней структуры это похуже, чем рядовому мусульманину прослушать репортаж с какого-нибудь съезда шейхов и аятол, вроде нашего двадцатого, на котором разоблачен и не зринут Магомед. Да так и прекратило. В полосе главной исторической последовательности где-то, наверное, существует, А на земле — нет. И на Туареры — нет. И к Бигфордов шнур с двух концов подожженный выгорел. «Мы вот с выжили, но ты ее знаешь, она тебе на смену пришла в 72-м. И ты здесь. Больше ни о ком не слышала, да я не была на этой земле после 84 -го. Действительно, до полуночи и еще позже они курили, заваривали бесчисленные чашки кофе. Коньяк тоже исчезал из бутылок быстрее, чем обычно. И говорили, говорили. Было ведь о чем? вперемешку, о собственных делах, о проблемах своих и чужих миров. О будущем, вообще как о философской категории и в частности как о личных перспективах. Шульгинов все хотел спросить о дальнейшей судьбе Шостакова. Тут ведь особая статья. Но Сильвия при этом была бы лишней. И он все откладывал личную тему на потом. Наконец, в часу в четвертом, Сильвия, которая могла бы, как старый боцман, пересидеть и перепить здесь всех, собралась на покой. Вы, ребята, как хотите, а я пойду. Прикорну немного. Хорошо время провести. О настоящем деле завтра поговорим. На свежую голову. Лихарёв посмотрел ей вслед с истинным почтением. «Хороша всё же, и при этом умнейшая женщина. Тяжело ей, наверное, без серьёзной работы, как адмиралу в отставке. Она теперь твоя жена или как?» Валентин выглядел сейчас более выпившим, чем полагалось бы разве только отключил соответствующую опцию браслета, чтобы в полной мере насладиться забытым удовольствием, как следует набраться в дружеской компании. Жена, она совсем другого человека, получше нас. А здесь мы с ней партнеры на задание. Ты что же думаешь, задание, оно и есть. неважно кто тебе его дал, даже если сам себе, все равно. Лихарев чел эту мысль глубокой. И тут же изобрел еще несколько того же разряда и качества. Так может, правда, отвлечемся, и ты мне все-таки расскажешь, что там дальше случилось с Григорием? Я ушел в конце января, а ты? В июле меня Сталин в командировку послал, а вышибло в сентябре. Так что настоящей информацией располагаю только вплоть до конца июня 38 -го. После этого только газеты и радио. В них ничего плохого о Шостакове не сообщалось. И вообще, политики весьма переменились. Террор прекратился почти полностью, даже реабилитации начались. Хозяина новые идеи заинтересовала. «Ну и давай, просвети. Дело-то вроде прошлое, а если прикинуть, не слишком и давно. Для тебя? Раз, два, три!» – загнул он пальцем на левой руке. «Для меня?» – Шульгин задумался. Хмыкнул дважды, не то в насмешку, не то прочищая раздражённую дымом гортань. Туда четыре, потом год туда, год туда. А всё равно немного. С точки зрения 84-го, сам понимаешь. Наливай. Запросто. Всё равно ведь до света не разойдёмся. Сколько уже от души не трепался и не пил просто так, без задней мысли. Валентин. А ты не пробовал отсюда на столешников зайти? неожиданно спросил Шульгин. Как же не пробовал? Даже неоднократно с первого счита дня. Глухо, дом на месте, дверь на месте, а войти хрен. Да и как бы не та реальность. А у меня получилось. Не сразу, но получилось. Но это тоже настолько отдельно. 66, потом 21. -й вдруг 91 и вдруг аж 2003. -й. И без всякой системы, и без всякой гарантии. Ну вот хочешь, сгоняем на днях, там и посмотрим, пропустят тебя или нет. Интересно ведь, правда? Да, разреши за один учительный вопрос. Ты последний раз когда в нее входил? Как раз накануне отъезда из Москвы 6 июля, как сейчас помню. Тревожный чемоданчик захватил. «А каким же, скажи на милость, образом наш друг Берестин с подачи твоей сменщицы, проникнув туда в июле же, заметь, но 66-го года, обнаружил там антураж именно современной, не 30 годов? Папиросы, пиво в холодильнике, костюмы в шкафу, пластинки для проигрывателя виниловые и с музыкой тоже послевоенной. Не говорю уже о деньгах хрушевской печати. Как?» Лихарёв изобразил на лице недоумение. В 38-м, значит, я оттуда ушёл, а в 66-м всё было на уровне этого года? Забавно. Квартира, конечно, настроена обеспечивать текущие потребности владельца, но, и говоришь, никто из моих сменщиков до вашего Берестина там не жил? Да, вопросец. И вдруг нечто в его глазах промелькнуло. И одновременно та же мысль осенила и Шульгина. «Гриша! Григорий Петрович! Нарком! Он ведь бывал в квартире с Лихаревым и Сильвии, и Антон туда просачивался!» И значит, его, Сашкина третья ипостась, которая зацепилась за личность Шестакова, вполне могла и дверь открыть, как они с Новиком в 21-м открыли. «А если в 21-м открыли...» Чего это вдруг она так послушно, будто лифт по вызову приехала? И пожили там нужное время, и ещё в двадцать четвёртом не раз бывали. То в тридцать восьмом она тоже Сашкину личностную характеристику считала, когда Валентин его привёл, пустила его, как своего, без всякого блок-универсала. Тем более, что и подлинный хозяин рядом был. Так хороший пёс никогда не гавкнет на гостя, если ему твёрдо сказано «свои». И вполне ведь можно вообразить, что Шульгин Шестаков так квартиры и пользовались, вплоть до самого визита Берестина. А куда потом делись? Лихарев столь широко мыслить не мог, но тоже предположил, что Шестаков даже и без матрицы Шульгина туда проникать мог. Слушай, давай это проверим сгоняем в Москву, я дверь открою, а ты сумеешь как-то определить по счётчику, грубо говоря, проживал там кто или нет?» «Попробовать можно», — ответил Лихарёв почти безразлично, хотя в глубине души у него вспыхнула острая надежда. «Неужели правда получится? Вновь войти к себе домой? А уж там...» Он не стал из суеверия додумывать идеи до конца. «Про себя хотел узнать? Расскажу». «Ты встречу помнишь, когда Ежова придавили, и Сталин твой доклад взял?» «Обижаешь!» «А когда хозяин тебя на политбюро пригласил?» не а это когда было?» «Да вот через неделю и было. Ты из Григория соскочил, он тогда в глубокий обморок свалился и едва к утру окремался. Я его подлечил, естественно, а там и приглашение на политбюро». «Ну, давай, давай!» Шульгину было страх как интересно узнать о собственных подвигах, случившихся посмертно. Тогда, в 1938-м, в момент возвращения его матрицы в собственный мозг, Шульгин испытал полное ощущение смерти от инсульта или, скорее, от обширного инфаркта. Больше времени было, чтобы ощутить беспредельный ужас от внезапного перехода в великое ничто. Сполз на пол вдоль стенки, царапая ногтями обои в последней, безнадежной попытке удержаться. Обычно на этом все и заканчивается. Потом приходят люди, видят на полу хладный труп с той или иной гримасой на лице, выражают сдержанное сожаление или безутешное горе. Независимо от эмоций проделывают от века предусмотренные процедуры. И все». Роскошный мраморный памятник от партии правительства на Новодевичьем или фанерная тумбочка с последующей цементной стелой для дорогого покойника это уже существенного значения не имеет. А вот Григорий Петрович полежал-полежал, да и поднялся. Потряс головой, соображая, что же с ним было, потер ладони область сердца, ничего вроде не болело. Дышалось нормально. Соображалось тоже. Минут пять, не меньше, он ощущал себя единственно Шестаковым. С тем набором информации, которое было решено ему оставить Шульгиным и Антоном. Все от момента появления чекистов и до встречи со Сталиным. С нужной трактовкой происшедшего. Как и подразумевает теория матричного переноса. Рецепиент после снятия матрицы сохраняет память в полном объеме, однако все действия, совершенные им под влиянием драйвера, автоматически воспринимаются им как собственные, а уж создание вместе с подсознанием сами подбирают необходимый набор доводов и истолкований. По замыслу Сильвии Лихарева, да и Антона, поначалу так все и должно было произойти. Шульгин ушел, нарком остался и впредь будет работать под внешним контролем, поскольку деваться ему все равно некуда. Хитрость же Сашки заключалась в том, что он не захотел уйти с концами. Не столько его заботила судьба Шестакова, а просто он испугался действительной смерти этой своей личности. В исходную он, скажем, не вернется без потерь памяти, а здешний умрет ведь. В полном соответствии с теорией Лэма, вот и решил, там само по себе, а здесь пусть будет как было. Очередной парадокс, разумеется, но сделано. И никто больше не сумеет понять и истолковать, что есть истина. На шестой минуте автономного существования Шестакова, когда он, как и собирался до своего обморока, подошел на еще подгибающихся ногах к столу, взял не им заваренную чашку, не успевшего остыть крепкого чая, но полстакана из предусмотрительно приготовленной и открытой бутылки, его вдруг пронзило, чем, навскидку сказать трудно, незнакомым, но одновременно и приятным ощущением, как в постели с женщиной. Да, пожалуй, и лучше. Там сливаешься с другим телом и духом, а тут с самим собой. Подчиняясь ещё неоформленному императиву, он вернулся к окну. Всю видимую перспективу города закрывал обильный снегопад. Ближние фонари и те терялись в этой белой муте. Хорошо. И в окно смотреть хорошо, и выйти туда тоже недурно. Коньяк он опрокинул залпом, как плохой самогон, и сразу все стало на свое место. Но чуть-чуть по-другому. Теперь нарком оставался самим собой, а присутствие второй личности ощущалось рядом, но отдельно. Как в самолете с парке Каждый пилот сам по себе, но ведут они одну машину, и управление двойное. Кто хочет, тот и возьмет. Шульгин тут же для пробы и взял. Продолжая ту же аналогию, подвигал ручкой, покачал педалями и спробовал, работает ли сектор газа. Получилось. Никаких потерь памяти, эмоций, характера он не почувствовал. Значит, один Сашка ушёл, второй остался. Когда вернулся со своей гулянки Лихарёв, он ничего не заметил. Только утром Шестаков ему сообщил, что нет здесь больше постороннего товарища Шульгина. Забрали его те же, кто раньше подсадил, и придется им теперь работать одним. Лихарев, похоже, обрадовался. Немедленно связался с Сильвией, обо всем ей доложил. И она тут же явилась лично уже во второй раз, что свободно можно было расценить, как потрясение всех и всяческих основ. Генералу очень редко приезжают, чтобы выслушать доклад майора, обычно все происходит наоборот. Немедленно захотела побеседовать с товарищем шестаковым и он легко эту беседу, построенную по всем правилам агрианской психологии, выдержал, потому что Шульгин просто отключился, оставив себе для контроля только аудиоканал. И Сильвия смогла узнать только то, что знал нарком Анна до вчерашнего дня. Анна Тюрель в своем естественном виде, по-французски. На том и расстались. Леди Спенсер приказала Валентину продолжать разработку, а сама убыла в Лондон, в значительной мере разочарованной. Она ведь договорилась с Шульгиным, что они через два-три дня встретятся в ее доме и там обо всем поговорят по-настоящему. И вот он исчез туда, откуда пришел. А она осталась в неведении о событиях как 1984 так и 2020 -го года. Однако, соблюдая слово, данное Шульгину... Может быть, исходя из личной порядочности, а, возможно, впрок, не зная, как обернуться события, Сильвия придумала способ в любой момент переместить семью наркомов в любую точку планеты, на которой гарантированно не случится военных действий, надвигающейся Второй мировой. Теперь-то это было не так актуально. Шестаков вновь попал в фавор к Сталину, И Зоя с детьми спокойно могла вернуться в собственную квартиру. Но что сказано, то сказано. А у наркома жизнь пошла интересная. Сталин изучил его доклад, собрал узкое из заседания политбюро. Он сам Каганович, Молотов, Ворошилов. Приглашен был также и Вознесенский, только что назначенный председателем Госплана. Впоследствии, по словам Сталина, его преемник на посту председателя Совета Министров. За это Сталином в 1950 году и расстрелянный в возрасте 47 лет. Вместе с Кузнецовым, кандидатом на пост генсека и еще несколькими сотнями человек по ленинградскому делу. Лихарев по обычаю пристроился со звукозаписывающей аппаратурой в соседней комнатке. У них перед началом встречи состоялся пространный разговор с Шестаковым, И все-таки Валентин испытывал труднообъяснимую тревогу. «Вы что нам хотели сообщить, товарищ Шестаков?» С располагающей улыбкой спросил Сталин, когда все участники совещания расселись за слишком длинным для столь небольшой компании столом. «Что мы все делаем неправильно и проигрываем Гитлеру по каждой отдельной позиции нашей промышленной политики, оборонной по преимуществу?» «Никак нет, товарищ Сталин». Я писал, начинаем проигрывать. И в ближайшие 2-3 года, когда вопрос мировой войны непременно встанет на повестку, отстаивание может стать труднопреодолимым. Хорошо, поправка принимается. Вы также пишете, товарищ Шестаков, что наша военная доктрина неверна, и немцы нас непременно побьют, если мы ее немедленно не изменим. Если все будет оставаться как есть, побьют непременно, товарищ Сталин. Два года испанской войны нам это показывают. Ворошилов изобразил лицом глубочайшее возмущение, даже воздел руки, но Сталин коротким жестом его осадил. Что показывают? Героический испанский народ во главе с коммунистической партией дает достойный отпор контрреволюции, поддержанной самыми оголтелыми силами фашизма – германского и итальянского. Здесь включился Шульгин, которому, по его мнению, терять было нечего. В случае чего он сумеет прорваться, и формула экстренной эвакуации на Волгалу оставалась при нем. Героический испанский народ, невзирая на свой героизм и нашу всемирную поддержку, Эту войну уже проиграл. Начинается агония, что является неприятным, но требующим немедленного осмысления уроком. Немецкая армия, не успев еще полностью восстановиться после 20 лет демилитаризации, уже бьет и испанцев, и, к сожалению, наших за счет грамотного использования техники, пока еще не превосходящей нашу, и высочайшей дисциплины и профессионализма. «Нам немедленно следует сделать надлежащие выводы». Сталин, резко помрачнев, начал по своей привычке ходить по кабинету от стола до дверей и обратно, глядя под ноги, покачивая рукой с зажатой в ней трубкой что-то бормоча. Молотов смотрел в потолок индифферентно. Ему хватило предыдущего урока. Каганович торопливо писал в большом блокноте. Ворошилов надувал щеки, Вознесенский едва заметно улыбался. Ему единственному здесь позиции и спокойной убедительности речи шестакова понравилось. Да они и были представителями одной страты сталинские выдвиженцы технократы без опыта партийной работы но с мозгами шестакову 42 вознесенскому 35. к их кругу относились и косыгин и устинов. И еще десяток представителей молодой гвардии, которые смогли продлить существование социализма на лишние 40 лет, но попадающей кривой. Шульгину всегда было интересно, в теле наркома особенно, а можно ли было все же сделать эту кривую восходящей? Моментами казалось, что да, но только моментами. С этим человеческим материалом, по выражению Бухарина, безнадежно. Система негативного отбора действовала безукоризненно. Раз запущенная в восемнадцатом году, она не могла быть пресечена даже тотальным террором. Он знал это на примере пусть только и своего небольшого наркомата. Посадить или расстрелять за явный саботаж или воровство можно. За лень и глупость – Тоже, но заставить совсем иначе ориентированных людей быть энтузиастами и творцами никак не получится. Помочь десятку истинно талантливых людей делать, что они хотят и могут, то это возможно. Но для этого придется опять же по законам этого времени вывести за скобки, то есть попросту уволить с волчьим билетом или для надежности посадить в сотню раз больше. Волчий билет справка или пометка в паспорте, которая не позволяла человеку устроиться хоть на какую-то работу или проживать в крупных городах и центральных районах страны. Потому что тысячи, миллионы людей, кормящихся под сенью академика Лысенко или первого маршала Ворошилова, при нормальной конкуренции должны обратиться в то, что они есть по сути, в лаборантов и старшин сверхсрочников. Если же их оставить на местах, то, невзирая ни на какие уговоры и понукания, они будут душить и давить все шевелящиеся своей тупой, нерассуждающей и потому бессмертной протоплазмой. «И что же вы скажете окончательно, товарищ Шестаков?» – спросил Сталин, остановившись прямо напротив него. А Сашку вдруг чуть не разобрал смех. То Андрей был Сталиным, и они смотрели видеозаписи его в этой роли. Теперь ему в чужой приходится отвечать на вопросы также выглядящей личности, могущие стоить головы при неверном ответе. А вот если бы их удалось совместить, Новикова Сталина и Шульгина шестакова чудесный бы вышел политический тандем и Берестин верховным главнокомандующим. Тогда бы мы всем показали. Но сейчас не тот случай. Сейчас вопрос уже поставлен. А если ответ будет неверен? И на этот случай Сашка уже все предусмотрел. Прыжок со стула, парализующий удар тому, кто вздумает преградить путь, Сталина сбить с ног, затащить в комнату к Валентину, повернуть ключ в замке. А там или сорваться на Волгалу, или с пистолетом через кремлевские коридор на свободу столешникова трудно но реализуемо при некоторой доле везения окончательно товарищ сталин я не могу сказать ничего не моя компетенция общее соображение я высказал и написал дальше как вы решите это не глупо сказано сочувственно покивал головой вождь а товарищи ворошилова как вы считаете нам уже пора уволить чётко сообразил Иосиф Виссарионович. Про Молотова, про Кагановича не спросил, а здесь в самую точку. «Ну, отвечай, нарком, вообразивший себя умнее политбюро и почти вровень с продолжателями дела Ленина на современном этапе. Как ответишь?» «Считаю, пора, товарищ Сталин». Красный от злобы и страха, наверняка ведь всё заранее согласовано, Климент Ефремович сломал в пальцах толстый красный карандаш. Молотов протирал платком пенсне. Каганович впал в задумчивость. Вознесенский с интересом ждал продолжения мелодрамы. Его лично она пока не касалась. «Объяснить сможете?» «Смогу». Шестаков сделал движение, чтобы встать. Сталин трубкой указал «Сидите». «Попросим, объясните». «Предпоследний вопрос. Кого на месте товарища Ворошилова видите? По поводу товарища Ежова вы нам раньше хорошо предложили, а сейчас...» Сталин наверняка ждал, что Шестаков или замнется, или назовет фамилию кого-то из молодых, успешных, до сих пор не подвергнутых сомнению комкоров и командармов, своего круга и своего образа мышления». Живых и приличных маршалов у вождя уже в запасе не осталось. Апанасенко Иосиф Вородионович. Это была бомба. Даже две. Одна в Ворошилову, вторая Сталина. Или же от двух бортов в середину. Прежде всего, комкор Апанасенко принадлежал клану конармейцев, каждого из которых Сталин знал лично с гражданской войны которые пользовались его полным доверием, и никто из них под каток репрессий не попал. Разве что совсем незначительная фигура, да и то по ошибке. Во-вторых, среди армейской интеллигенции он слыл чуть ли не самым некультурным и необразованным. Даже Ворошилов в сравнении с ним мог считаться аристократом, эстетом, Так что в устах Шестакова такое предложение выглядело более чем странно, похожим на издевательство. Мол, ворошило вглубь, так поставьте на его место совсем уже дуболома. Однако Шульгин из многих гораздо более поздних и заслуживающих доверия источников знал, что Апанасенко на самом деле был совсем не таков. Вернее, таков, но только внешне. На самом же деле он отличался громадным природным умом, инстинктивным пониманием законов военного искусства, решительностью и бесстрашием. Причем в отношении начальства тоже. Включая и Сталин. Спорил с ним, когда считал себя правым, и в отличие от Жукова не мандражил под взглядом Ежова или Берии, а мог любого послать по матушке. Направленный в настоящей реальности на Дальний Восток наводить порядок после Блюхера, он за три года без истерик, массовых арестов, без непрестанных обращений в Центр за помощью, сделал там для укрепления боеготовности больше, чем было сделано за 20 предыдущих лет. С начала войны гнал и гнал на Западный фронт отлично подготовленные и укомплектованные дивизии – причем у него в округе их не становилось меньше и эта загадка сводила с ума японских разведчиков и генштабистов а чего они так и не решились напасть на Ссср даже в ноябре 41 -го. в сорок третьем апанасенко все-таки выпросился на фронт где и погиб безвременно и случайно а то еще неизвестно кто командовал бы парадом победы и в каком году? Ничего этого, конечно, Иосиф Родионович к описываемому моменту совершить не успел. Он сидел в Москве и ждал нового назначения, пока решался вопрос с Блюхером. Но ведь Сталин и сам собирался доверить Ипанасенку важнейший в то время в стране округ. Тогда он именовался ОКДВА – особая краснознаменная дальневосточная армия. Значит, видел в нем нужные качества. А отчего бы не учинить рокировочку? Ворошилова туда, а Абонасенко на его место. Хорошая подсказка, интересно мыслит товарищ Шестаков. И не первый раз уже. Все свободны, объявил Сталин. А вы, товарищ Шестаков, зайдите ко мне сегодня еще раз, скажем, в 23 часа. Есть у меня к вам дополнительные вопросы. Следующим утром Григорий Петрович из простых наркомов вознесся в империи. Стал заместителем председателя Совета народных комиссаров по общим вопросам и кандидатом в члены политбюро. Фактически Сталин представил его комиссаром к Молотову и одновременно поручил курировать взаимоотношения оборонных наркоматов, высшего армейского руководства и генштаба. Нечто аналогичное положению Геринга при Гитлере, закончил свой рассказ Лихарев. Жаль, что я не знаю, как там у него дальше дела пошли. Шульгин тоже не знал, но мог себе представить, Если Сталин не передумает и не будет сильно мешать, вполне можно предположить, что они с шестаковым сумеет за два примерно года переориентировать и внешнюю и военно-техническую политику в стране в духе их с антоном стратегических фантазий. И тогда вторая мировая, которая так и так неизбежна, пойдет совершенно по другому плану противоположной геополитической конфигурации. Только вот ещё один неразрешимый вопрос, от чего обе псевдореальности 38 и 41 -го годов так и остаются в латентном состоянии, где-то существует, но не имеет развития. В отличие от всех других и доступа туда нет. Словно бы нажали в видеомагнитофоне кнопку стоп, и картинка замерла. Получилось ли так от того, что с самого начала эти реальности были созданы аграми именно в виде своеобразных макетов, или на них таким образом подействовал взрыв информационной бомбы на Торере. Потому, может, или Харёва вышибла за пределы, что действия шестакова с шульгиным перешли некую грань и не аграми установленная? Ещё две отложенные игроками до лучших времён партии и длится по-прежнему в одной бесконечной июнь 38-го, а в другой – октябрь 41-го. Можно в плане бреда опять же вообразить, что они потому и остановлены, что взаимисключают друг друга. Уперлись лбами, как два барана на мостике. Шостаковский вариант предполагает грядущую войну континентальных держав против атлантических. Новиковско-Берестинский – форсированную победу новой Антанты над Германией и Японией. Вот и сравнялась разность потенциалов, и все замерло там и там. В этом духе Шульгин и спросил Валентина. Понятия не имею. Не мой уровень. А вы что же, имеете возможность наблюдать за прошлым и будущим нескольких реальностей сразу? Мы не умели. Да и мы так только пробуем. С переменным успехом. Однако наша главная историческая ведет себя именно так, как и должна, если бы ни тебя, ни нас, Шестаковым, в ней вообще не было. Так прошла рябь по воде. Ежов на посту остался еще на год. Сменил его Берия. Война началась в сорок первом. Катастрофически началась. Еле выкарабкались к сорок пятому. Да что я тебе краткий курс читать буду? Заглянешь к нам, сам все узнаешь. Довольно долго оба сидели молча, наблюдая, как небо над горами нехотя с трудом начинает светлеть. «Давай разойдемся, вздремнем немного», — наконец предложил Лихарев. «Мне подумать надо».